И теперь, где-то за столиком в кофейне сидят молодые люди, молодые и буры, думал он, и говорят о том, как им отвоевать и защитить свое будущее. Избранный народ никогда не покорится, никогда не сложит оружия. Несмотря на беспокойство, которое иной раз по ночам одолевало его в темной спальне, Хеннинг Клопер умер в уверенности, что его потомки. Никогда не поступит так, как поступил сержант Джордж Страттон у реки Гонгхо в далекий апрельский день 1878 года. Буры никогда не покорятся. Женщина из Истеда. Глава первая. В пятницу 24 апреля, в самом начале 4, Луиза. Окерблум, Блум, маклер по недвижимости, вышла из брегательного банка в куррупе. Она немного постояла на тротуаре, вдыхая свежий воздух и размышляя о том, что делать дальше. Хорошо бы, конечно, прямо сейчас закончить рабочий день и поехать домой в Истат. Но утром звонила клиентка, вдова, которая хотела бы выставить на продажу дом, и Луиза обещала съездить и посмотреть. Она попробовала прикинуть, сколько ценят времени. Наверное, час. Вряд ли больше. Кстати, надо купить хлеба. Обычно ее муж Роберт выпекал хлеб сам, но как раз на этой неделе ему был недосуг. Луиза пересекла площадь и свернула налево к булочной. Старомодный колокольчик звякнул, когда она оттолкнула дверь. Других... Покупателей в булочной не было, и женщина за прилавком, ее звали Эльза Персон, позднее вспомнит, что выглядела Луиза Окерблум веселой и говорила о том, что как замечательно, что наконец настала весна. Луиза купила батон со трубями, и несколько наполеонов не грех устроить домашним сюрприз, пусть полакомится на десерт. Затем пошла обратно к банку, вернее, к машине, припаркованной у его заднего фасада. По дороге ей встретилась молодая пара из Мальмё, та самая, которой она нынче продала дом. Совсем недавно они сидели в банке, газ решились, уплатили продавцу деньги, подписали купчу и ипотеку. Луиза понимала, как они рады собственному дому, и одновременно тревожилась. Сумеют ли они выплачивать взносы в погашении долга и проценты? Времена тяжелые. Практически все живут под угрозой безработицы. Что будет, если он останется без места? Как бы там ни было, она тщательно проверила их имущественное положение. В отличие от многих других молодых пар, за этими двумя не числилось легкомысленных превышений банковского кредита. И молодая жена как будто весьма экономна. Наверное, они все-таки справятся с выплатами. А если нет, дом скоро опять выставит на продажу. Может, им с Робертом и доведется его продавать. В последние годы ей частенько случалось и по два, и по три раза продавать один и тот же дом. Луиза отперла машину, взяла телефонную трубку и набрала номер истотской конторы. Но Роберт уже ушел. Автоответчик сообщил его голосом, что риэлторская контора «Окерблум» закрыта на выходные и вознагрит работу в понедельник в восемь утра. Сперва она удивилась, что Роберт ушел домой так рано, но потом вспомнила, что сегодня после обеда у него назначена встреча с аудитором. Поэтому она сказала автоответчику, — Привет, мне еще надо взглянуть на один дом.